Где-то через три недели, когда я более-менее стал воспринимать окружающую среду, я обнаружил очень интересную подробность, здорово меня удивившую. Оказывается, что живу я не совсем один, а рядом стоит кровать, на которой периодически спят то дочка, то фея, то Сара, то Эстер. В основном дочка и фея. Но точно пост номер один, и простите, справление естественных физиологических особенностей организма выливается в некоторую проблему этического характера. Я, конечно, попробовал потрепыхаться, но был решительно послан все четверка персональных сиделок в некие далекие дали, с подробным пояснением этих физиологических подробностей и с присущей только деревенским женщинам скромностью. Если честно, я только во второй раз в жизни был красный, как вареный рак, а некоторые идиоматические обороты услышал вообще впервые в жизни. Хотя я совсем не выпускник Института Благородных Девиц и сам могу послать в такие далекие дали, что жизни не хватит, чтобы туда добраться. Забавно, но послан я был не один, а вместе с Виталиком, Сержем, Старшиной и всем отрядом вместе взятыми. Команда докторов поддержала своих добровольных помощниц, правда в более интеллигентной манере. Пришлось смириться, ибо сиделки-то они сиделки, но ведь вооружены и пистолетами пользоваться умеют. Сам вооружал и учил. Опять-таки, наличие феи в комнате напрочь исключает посещение меня любимого кем-либо. Исключение составляют доктора, девчонки и иногда Виталик с Сержем. Причем Сержа могут вежливо завернуть обратно. От нечего делать я стал думать. И чем больше думал, тем интереснее мне стала казаться ситуация с Сержем. Раньше у меня просто не было времени сопоставить некоторые мелкие детали, Но сейчас мне все больше и больше кажется, что Сержа просто подставили. Подставили немцам, и теперь появление Сержа у собственного командования выльется в физическое уничтожение этого тормоза и всей нашей команды до кучи. Вот кажется мне так, и все тут. К тому же, меня здорово напрягала ситуация с особняком. Напрягало не то, что там сидели немцы, а то, что Серж якобы не заметил того, что это уже не жилой дом, а школа. На самом деле, для того, чтобы заметить, что у особняка есть минированные полосы, наблюдатели и снайперы, надо обладать такой квалификацией, как у меня. Невооруженным и неподготовленным глазом, да еще и с той точки, где сидели Серж с девчонками, этого не видно. Просто на момент моего общения с Сержем мне до крайности было необходимо его по максимуму закошмарить. Что у меня, в общем-то, и получилось с блеском. Сам не ожидал такого эффекта. Ко всему прочему, Серж сидел на одном месте и не позволил девчонкам шариться по окрестностям. Даже в туалет водил сам и в противоположную от особняка сторону. В свою очередь, я внимательно рассматривал особняк с разных точек. А вот все остальное... Человеческая душа так устроена. Даже самый кровавый маньяк может отвлечься на кустик ландыша или сочащийся соком порез на старой березе. Вспомнив какой-то эпизод из своего безоблачного детства, Серж далеко не ангел, и в раю ему места нет. Попав в ад, он легко вырежет половину чертей, а остальных построит и заставит петь себе серенады. Но он действительно сентиментален. Издержки воспитания. Поэтому я думаю, что Серж просто видел своего брата и вспоминал какие-то эпизоды из прошлого. А не то, что брат показывал курсантам, как пластать на куски пленного, или снимать ножом часового. Это как раз проходило мимо его восприятия. Он и сам умеет проделывать такое с не меньшей эффективностью. Была у меня возможность в этом убедиться. Поэтому я вызвал Сержа, настоятельно порекомендовав ему на время вызова взять выходной. А дежурившую дочку попросил поспать в другой комнате. В общем так. Звездянок за свое командование ты у меня будешь получать в следующий раз, когда будем производить разбор полетов. А сейчас я хочу попросить тебя вот о чем. Прошу отнестись очень серьезно к моим словам. Мне надо четко понимать такую вещь. Что из всего того, что ты мне рассказал, правда, а что художественный вымысел? После нашего возвращения из дауга впился и в последние сутки этого выхода Серж стал относиться ко мне с полным доверием и беспрекословно выполнял все приказания и даже просьбы, подавая тем самым пример всем курсантам и инструкторам. Поэтому неудивительно, что он ответил мне честно. Да все правда, командир. Видимо, он тоже размышлял над нашим разговором. Тогда совсем не складывается, огорошил я его. Странно, что ты сам этого не заметил. Ты уже не мальчик. Учили тебя хорошо. Крови ты не боишься, значит, обучение проходил на практике. А вот аналитика не твой конек. Последняя наша операция это явно показала. Ты зависаешь даже в простых бытовых ситуациях, при том, что рабочие моменты решаешь самостоятельно. Зарезать, взорвать, допросить у тебя проблем нет. Подумать, как убрать собственное проходное отверстие моментально подвисаешь. Ты извини, я называю вещи своими именами. Серж, если и удивился, то очень немного. В общем, да, командир, я работал в от... ну я успел раньше. Меня не интересует, где ты работал, как называется твой отдел и прочие мелкие подробности. Меня они не касаются. Пока не касаются, но коснутся обязательно позже. Это мы с тобой тоже отдельно обсудим. Если все так, как ты мне описал, тогда это похоже на очень грамотную подставу. Я тебе скажу больше. Недавно у тебя наверху, где-то через ступень, сменилось руководство. Не твой непосредственный начальник, а на ступень или две выше. На лице у Сержа поступило изумление, граничащее с мистическим испугом. — Откуда ты знаешь, командир? — Кто ты такой? — Хорошо, точно попал. Молодец я. — Давай сразу расскажу. Я никакого отношения к вашей системе не имею, и к твоему руководству тоже, но обо мне потом. Это всех касается или напрямую коснется, и скрывать я ничего не буду. Сравнительный анализ всей ситуации вроде бы логичен, Но я тебя удивлю еще раз. Причем я тебе скажу сейчас то, что ты мне не говорил. Машина, которая сломалась, была одна. Сломалась она в лесном массиве. И возможность спрятать документы была. Теперь ключевой вопрос. Водитель машины сбежал или погиб? Или ты убил его сам? Просто от этого зависит твоя дальнейшая жизнь. Изумлению Сержи не было предела. Командир, ты говоришь так, как будто сам находился рядом со мной. Нас было трое, по инструкции я должен был убить охранника и водителя, но сам охранник попытался меня убить, был мною ранен, и пока я его добивал, водитель пытался уйти, и я догнал его только через несколько десятков метров. Потом я вернулся и спрятал документы. Ну, Серж, я знал, что ты туповат, но не думал, что до такой степени неудивительно, что тебя слили. Мне бы попасть в твое управление, в заместителе Берии выбился бы. Ладно, слушай, но основанный на анализе ситуации в целом. Тут мне пришла в голову еще одна мысль. Блин, как же я об этом сразу не подумал. Еще один обязательный вопрос, вернее, предположение. Когда ты летел в Ригу, ты ведь вез какой-то пакет или летел с фельдкурьером? Очередное изумление. Но я уже устал удивляться его тупости. Да что вообще происходит, командир? Откуда ты все знаешь? Просто ответь на вопрос. Я не знаю вашей системы. Мне нужно понимать всю схему, вот и все. Впрочем, я уже знал ответ. Этот тормоз сопровождал курьера спецсвязи. Я сопровождал курьера с документами. Давно я так не ржал. Блин, больно же смеяться. Вот Серж насмешил. Что ты вообще делал в НКВД? Тебе в цирке надо выступать. Я думал, что я один такой клоун, а оказывается... Это сборная команда клинических идиотов. Впрочем, это подход современного человека. А в это время это называется преданность. Преданность системе, организации, в которой работаешь, да и стране в целом, Родине наконец. У Сержа это наложилось на воспитание и вылилось в безграничную веру в собственное руководство. На мой смех заглянули Виталик и встревоженная Вера. Махнув, приглашающий Виталику, Я отправил Веру обратно. У меня от третьего секретов нет. Считай, что мы одно целое. Предварительную беседу я пропущу. Из моего анализа и так все будет ясно. Я помолчал, сплетая мысли в логическую цепочку с правильными словами. Старший лейтенант НКВД, благородного происхождения, преданный власти, отчего не поддерживает никаких связей со своими родными. Исполнительный, надежный, хорошо тренированный и обученный. С родственниками в сопредельной стране, которые относятся к нему с ностальгической грустью. На Сержа смотреть было и жалко, и грустно одновременно. Большой ребенок и такого человека тупо слили. Невероятно и до слез обидно. Страна идиотов. Впрочем, в этой стране таких людей, как Серж, тысячи. Чего их жалеть? Прежде чем я тебе нарисую картинку, ответь мне на один вопрос. Только не мне, а себе и несколько позже. Зачем для сопровождения документов прислали сопровождающего из центрального аппарата? Только не озвучивай тот бред, который напере тебе. Зачем потеряли столько времени? За то время, пока тебя собирали и ты добирался, документы могли проделать треть пути или вообще могли быть отправлены самолетом, если их ценность уже на тот период не оставляла сомнений. Если бы ты умел сопоставлять разрозненные факты, ты бы сам все это понял. Не обижайся. Это не оскорбление, это констатация фактов. Аналитика не совсем простая наука, и дается она не сразу, и далеко не каждому человеку. Если бы тебе приказали, все было бы проще и честнее. Ты бы выполнил приказ и с чувством выполненного долга сгинул бы в СД. но тебя разыграли в темную. Я не знаю, когда было принято решение о сливе дезинформации и как долго ее готовили, но с началом войны операцию решили ускорить. Именно поэтому тебя отправили быстро самолетом в сопровождение курьера. Причем в тот самый момент, когда сомнений в том, что Ригу оставят, уже не оставалось. Это не ты сопровождал курьера, а он тебя. Извини, но ты сам вез свою собственную подставу. Курьер вез документы, которые должны были попасть к немцам. Попасть эти документы должны были вместе с тобой. И то, что они попадали вместе с тобой, означало только одно – то, что они подлинные. Твою личность при наличии твоих личных документов пробили бы в легкую. Кстати, твой документ на шелке почти наверняка больше не действителен, если вообще не использовался как канал слива очередной дезинформации. После начала войны подобные документы меняются. Или в них добавляются дополнительные условные знаки. Кроме этих документов фельдъегер вез письменное подтверждение приказа о начале операции. Причем он не знал, какие документы везет. Это его обычная работа. У него свои внутренние инструкции, жестче которых нет больше нигде в армии. Когда ты мне сказал, что видел своего брата в особняке, я очень удивился. А еще ты мне сказал, что год назад они жили в особняке. Ты сам понимал, что говорил. Это физически невозможно. Если твои родственники-разведчики и тебя отправляли туда для усиления, ты бы знал об этом. И вообще, тебя проще было бы оставить при отходе или, соответственно, Внедрить туда год назад, но это нелогично и совсем не в правилах спецслужб, собирать всех родственников в одном месте, проще послать к ним группу боевиков с чистыми документами. Значит, твой брат с матерью были оставлены там специально, и при этом им явно были даны надежные гарантии неприкосновенности, либо их в течение года не трогали по каким-то своим оперативным соображениям. Вполне возможно, отслеживали связи с ними различных людей, включая тебя, что само по себе означает, что операцию готовили давно, и ты, и твои родственники были включены в нее как дополнительный фактор. Или же изначально прорабатывалась возможность слива дезинформации через них, опять-таки используя тебя. Документы Дезы положили в общий хлам, который можно было уничтожить во дворе управления. Этот общий хлам был подобран так, что документы деза не отличались от него смыслом и темой самой информации и в глаза не бросались, но при просмотре и проверке были бы замечены. Нумерация документов была сделана либо у вас в управлении, либо уже на месте. Одну папку выкинули, вторую положили. Не мне тебе объяснять, как это делается. Помнишь, ты сказал, что вы жгли машины в прямой видимости немцев. У командира охраны колонны были свои инструкции. И он их выполнил. Я не знаю, был ли лейтенант в курсе твоего задания, но, скорее всего, нет. Вероятнее всего, он получил приказ сжечь остальные документы в самый последний момент, после того, как к нему присоединятся сотрудники управления, чтобы были свидетели уничтожения документов. Там не было ничего ценного, но лейтенант этого не знал. Его и всю группу сопровождения колонны тоже пустили под нож во имя великой цели. Увидев тебя, лейтенант не удивился и посчитал, что так и должно быть, но принял твою информацию к сведению. Если он дошел до линии фронта, то информация о тебе, тебе лично не поможет, а навредит. Так как лейтенант доложит, что к нему присоединился ты, а не лица, сопровождавшие тебя. Вы ведь не обсуждали ситуацию, произошедшую с тобой. Ты из-за извечной подозрительности не поставил его в известность, а он из-за субординации ведь лейтенант знал, кто ты такой изначально. Дальше объяснять. Если бы ты был в курсе, то сдался бы в плен самостоятельно, и все прошло бы, как запланировано. Водитель сам сломал машину на лесной дороге, выполняя приказ командования. Он должен был тебя тяжело ранить или убить и оставить на дороге, где тебя подобрали бы немцы. Сам водитель с охранником, то есть свидетелем выполнения приказа, ушел бы и доложил, что задание выполнено. В дальнейшем тебя опознают твои родственники, подтверждая, что ты сотрудник центрального аппарата НКВД, и дело по проверке документов ускоряется. Но ты не только не был ранен, но и убил обоих сопровождающих тебя сотрудников. Теперь получается, что ты в любом случае носитель опасной информации. Немцы тебе уже не поверят, значит, операция провалена. А у твоего руководства ты как гвоздь в заднице, и на тебя проще списать провал всей операции. Ситуация простая. Обычные игры спецслужб с обязательным кровопусканием у собственных работников для ротации кадров используются нечистыми руководителями для карьерного роста и заодно для продвижения собственных сотрудников. Ты давно в системе, должен сам все понимать. Ничего личного. Обыкновенная производственная необходимость. Руководитель, придя в отдел, затребовал личные дела сотрудников. Наткнувшись на тебя, он матерно удивился и понял, что сыграть тебя в темной в данной ситуации риска значительно меньше. А в случае провала операции на тебя можно спустить всех собак. В то, что ты предан системе, он не поверил. Посчитал, что тебя держали или для каких-то своих дел, или для ситуации, аналогичной этой, или просто вовремя не пустили под нож. Вот он тебя таким образом и утилизировал. Извини, Серж. Так просто логично и все объясняет от начала до конца. Еще одно здорово неприятно – это то, что мы встретим и вся наша команда в случае возникновения рядом с тобой в избежании утечки информации автоматически уничтожаемся. Причем безо всяких разговоров и сомнений. Если лейтенант дойдет до твоего руководства, то нас всех будут искать, чтобы уничтожить, что тоже логично. При этом моя информация становится никому не нужной. Сливали и разведгруппы, и за легендированных разведчиков, и просто случайных людей за значительно меньшие грехи, а за срыв операции стратегического значения закопают даже траву, на которой мы стояли. Мы с третьим и вся остальная толпа выступаем в данном случае в качестве жертвенных баранов. Бывшие военнопленные однозначно без разговоров и сомнений становятся к стенке, а малолетки и все остальные получают от десятки и едут валить лес в далеких северных краях. Куда отправят нас двоих, я даже представить не берусь. Но то, что мы будем молить о пуле в затылок, никакому сомнению не подвергается. Два следующих обстоятельства уже улучшают твое и наше положение. Первое. Это то, что ведомой маниакальной привычкой я убираю свою любимую пятую точку как можно дальше от места собственной засветки. И второе. Это то, что ты попал именно к нам. И что ты собираешься делать? Серж уже пришел в себя и как-то немного подобрался. Видимо, вместе с моими словами прокручивал ситуацию. Да вот пусть третий ответит. Учти, мы с ним ни о чем не договаривались. Он все это только что сам услышал. Добавил я с легкой усмешкой, приблизительно зная, что скажет Виталик. Да имел я их всех конем. Виталик высказался несколько иначе, но не менее эмоционально, да и общий смысл был именно такой. Шли бы они все лесом семимильными шагами. О чем здесь думать? Воевать надо. Чтобы перехитрить контужного второго, нужно обладать наглухо отбитыми мозгами. Имели мы извращенную половую связь с твоим руководством, твоим отделом и всем твоим управлением. А твое НКВД я вообще на колодезном журавле вертел. Мало мне своих проблем. Я об их геморрое еще париться буду. Мне некогда думать, как его поручения выполнять, Мне еще и этим бредом заниматься, — очень эмоционально и убедительно сказал Виталик. Вторая фраза тоже звучала несколько иначе. И хотя русский разговорный и русский командный здорово похожи, я просто не знаю, как перевести большую часть слов, выражений и местоимений на общий принятый язык.